Глава 24. Сопроводив знакомый кабинет, мужчины попытались усадить меня на диванчик в углу. Тот самый, ага. Но я мягко освободилась и прошла к окну, где я остановилась, выжидательно глядя на драконов. Алванс и Филиппа удивило мое поведение, но мужчины не стали задавать вопросов и тоже остались стоять. Зато Фредерик прошел мимо меня к своему столу, расположился в хозяйском кресле, понимающих мыкнул и заметил. В моем кабинете уже проводили уборку. Можете присесть. Спасибо, но я постою, возразила, прикинув, что уборка хорошо, конечно, но в случае моего согласия двое брюнетов тоже могут занять диван. Тогда я снова окажусь в их тесной компании, чего бы мне ни хотелось. Итак. Вопросительно изогнул бровь беловолосый. «Как вы себя чувствуете?» «Уже лучше. Честно призналась, действительно более не ощущаю ту слабость, что меня мучила после пробуждения». «Отлично. Тогда можно и продолжить разговор. Возможно, у вас еще остались вопросы?» «Пожалуй, только один», — сообщила с готовностью. «Как избавиться от магии и вернуться домой?» «Что? Зачем?» Воскликнул Алонсо, делая шаг ко мне, но был остановлен резким жестом Фредерика. Беловолосый одарил меня ледяным взглядом и категорично отрезал. «Забудьте, Сая, от магии вам не избавиться. Никак. Нет такого способа. Точка. И домой вы больше не вернетесь. Точка. Смиритесь. А вдруг есть способ? Может, вы меня обманываете? Отчаянно не хотела сдаваться я. Или не хотите сообщать?» «Драконы не могут врать», — спокойно вмешался Филипп, вводя меня в ступор своими словами. «Это против нашей природы». «Значит, и правда все», — подумала расстроена, чувствуя, как только что лишилась последней надежды. «Придется смириться, но... получается, я больше никогда не увижу родителей и брата? Ох, как же так?» «Поверьте, мы все понимаем, как непросто вам приходится», — сочувствуем произнес Алонсо. «Мы уже пережили подобное. Тоже искали способ, чего только не перепробовали. Безуспешно. Но знаете, на Харистане не так уж плохо. Со временем вы привыкнете, а, возможно, и полюбите этот мир. Мы вам поможем». «С чего такая любезность?» – подозрительно сощурилась я. «Вы маг. Это не любезность, а наша обязанность». Многозначительно высказался Фредерик, но увидев, что я ничего не понимаю, дал более подробное разъяснение. «Так уж случилось, что в ней ранее существует одна единственная академия магии. Я ректор, а мои братья – деканы этого учебного заведения, и мы несем ответственность за все магическое одаренное население данной страны. Все маги обучались, либо обучаются у нас. Соответственно, И за вас мы тоже отвечаем. «То есть вы предлагаете мне поступить в вашу академию?» Догадалась я, а потом испугалась. «Учиться? Ну как же мой сын? Я не могу». «Ну, конечно, не можете», — снисходительно согласился Беловолосый. «На Харистане вы единственная женщина с даром, других нет. Хоть вы и должны научиться контролировать вашу силу, но принять вас в академию, где одни мужчины — «Будет неблагоразумно». «Ничем хорошим это не кончится. К тому же у вас ребенок, которого вы не можете оставить. Поэтому единственный выход – некоторое время пожить у нас, пока не поймете азы магии и не научитесь ей управлять, а дальше будет видно». «Хм, а жить у вас обязательно?» «Да. Во время инициации вы разнесли половину третьего этажа отделения стражей», «У вас огромная сила, и мы не можем вас отпустить, не убедившись в вашей безопасности для себя и окружающих. Не захотите развивать дар – ваше дело, но основное вы все-таки должны уяснить». Я задумалась. «Вообще-то все выглядит логично, раз уж у меня на самом деле есть магия, ее следует научиться контролировать. Я не хочу быть ни для кого опасной, тем более для сына». «Степашка ведь всегда рядом, а если мама опять рванет, Ох, страшно представить!» «А во время взрыва, то есть инициации, никто не пострадал?» – спросила со страхом. «Нет, не волнуйтесь», – мягко улыбнулся Алонсо. «Пострадало лишь здание, ваши вещи, но ну и самолюбие некоторых сотрудников, но вас это не должно беспокоить». «Хорошо», – выдохнула с облегчением. «Ну, раз уж мы с вами все прояснили, давайте подпишем контракт и с завтрашнего дня приступим к обучению», — предложил Фредерик, доставая из стола несколько исписанных листов и протягивая их мне с указанием. «Поставьте внизу подпись». «Ага, сейчас. Только после прочтения». Я с независимым видом взяла бумаги и стала с ними знакомиться. Пока читала, чувствовала на себе пристальные взгляды драконов, что немного отвлекало и смущало. Особенно когда услышала, как кто-то из них с наслаждением втягивал носом в воздух. Спросить об этом, что ли? Наверное, придется, а то странно это и порядком напрягает. Но пока сосредоточимся на тексте. Итак, магический договор между лордами Фредериком, Филиппом и Алонсо Ван Халенами с одной стороны, и Сайланой и Намирной с другой. Хм, ладно. Так, питание и проживание, ага. Оплата за счет фонда. Хорошо. Обязанности сторон. Лорды должны обеспечить меня всем необходимым, так же, как и сына, защита, обучение. Со своей стороны я должна выполнять их требования, касающиеся изучения материала. Не практиковать без присмотра. Не покидать территорию поместья без спроса. В принципе, разумно. Быть внимательной, старательной, усердной. Не грубить преподавателям. Разве это не само собой разумеющееся? Они бы еще написали «Не избивать учителя сковородой», а то ведь иногда так хочется. Но не будем подавать идеи, вдруг допишут. «О, а это мысль». Я ласково улыбнулась Фредерику и протянула бумаги назад. «А подпись?» — нахмурился он. «Обязательно, после того, как дополните обязанности сторон». Брови Фредерика поползли вверх, он с необычайным удивлением уставился на меня и ошарашенно спросил. «Что именно вы хотите дополнить?» Казалось, ему и в голову не могло прийти, что кто-то окажется недоволен условиями договора. «Преподаватели не должны грубить ученику». «Вы считаете, что мы способны на грубость по отношению к женщине?» Возмущенно вскрикнул он, а Лонс и Филипп нахмурились. «Но вы же так в отношении меня считаете?» возразила спокойным голосом. Фредерик свел брови и бегло посмотрел контракт. Это стандартная формулировка, объяснил мужчина, найдя не понравившееся мне место. Однако я настаиваю, уперлась. Дракон недовольно поджал губы, но дописал требуемое. Это все? язвительно поинтересовался он. Нет, еще шире улыбнулась я. «Добавьте пункт о запрете на нарушение моего личного пространства без необходимости». «Что?» – хором спросили братья. «Личное пространство – это комфортное для человека расстояние, при нарушении которого он испытывает неудобство. У меня оно составляет приблизительно один метр». «Мы знаем, что такое личное пространство», – раздраженно фыркнул Фредерик. «К чему это идиотское требование?» я с изумлением посмотрела на него в смысле к чему он серьезно почему я должна пояснять очевидное хочу привела неоспоримый чисто женский аргумент и с невинным видом захлопала ресницами беловолосый скривился открыл было рот чтобы возразить но не нашелся с ответом а раздраженно переглянулся с братьями и дописал что я хотела чудненько Я спокойно подошла к столу, склонившись, проверила, все ли правильно и удовлетворенно подписала два экземпляра контракта, один забрав себе. Фредерик спрятал оставшиеся бумаги в стол и ехидно спросил: А что вы понимаете под необходимостью Саилана? Может, объясните? Немного подумав, я пожала плечами и перечислила, загибая пальцы. «Если это нужно для объяснения материала или помощи. Но вот, допустим, если меня подхватят, не дав упасть, буду благодарна. Либо если уберете с траектории падения дерева, которое я не замечу, ну и другие опасные ситуации». «Ясно», — скривился мужчина и холодно с осуждением посмотрел на меня. «А действия, вызванные правилами поведения с женщиной или этикетом, считаются необходимостью?» «Пожалуй», — признала неохотно и, решив сменить тему, поинтересовалась. «Скажите, вы так ко всем женщинам принюхиваетесь? Это особенность вашей расы?» О, неожиданно драконы смутились. Алонсо даже слегка покраснел. Фредерик отвел взгляд. «Хм, я что, о чем то неприличном спросила? В смысле, нюхать можно, но спрашивать об этом нет?»